Глава восьмая Незнакомец смеялся, целовал мое лицо и называл любимой, а я пыталась вырваться из крепких объятий, но тщетно. Кто вы? — расслышала за спиной сдавленный голос лорда Северса. Наконец-то мужчина поставил меня на ноги, разжал объятия, но мою руку не отпустил. «Я Корвиндей, жених Рэйчел, леди Рэйчел Пожарских», — улыбаясь, произнес он, а я судорожно вздохнула. «Все-таки не Гвендолин, Рэйчел, а мужчина не брат, жених». «Я была в панике». Лукас выглядел внешне спокойным, хоть я и заметила штормовой взгляд и поджатые губы. «Жених?» – переспросил он. «Да, наши родители дружили, мы с Ричи знакомы с детства», – торопливо принялся объяснять мистер Дей. «Я уже поведал дознавателю, что месяц назад сделал Рэйчел предложение, и она его приняла. Мы отправились в путешествие на юг страны на арендованной яхте. И там попали в шторм. Рэйчел смыло волной с палубы, а я едва уцелел. Судно отнесло течением к берегам Атрии, яхта разбилась о скалы, а меня нашли рыбаки. Я пролежал в местной клинике почти две недели, а когда вернулся домой, то приступил к поискам Ричи. Вчера, зайдя в отделение столичной полиции, увидел ее портрет. Я уже не думал найти невесту живой». Мужчина вновь порывисто меня обнял, а я понять не могла, был ли мой ночной сон реальным воспоминанием или лишь игрой воображения. Может, жених не столкнул меня с палубы, а я оступилась и упала случайно? Ведь я же разглядела в том сне наши счастливые лица, мы держались за руки и улыбались друг другу. — Вы живете в Дардании? — вновь строго спросил Лукас. «Живем в столице вместе с отцом Рэйчел, лорд Пожарских, провидец, бывший провидец. Он пострадал в войне со Сумами, потерял дар и, к сожалению, разум. Мой отец, как и мать Ричи, тоже принимали участие в сражении. Они оба погибли». «Сколько вам лет?» — уточнил лорд Северс. Вопросы задавал он один. Остальные следователи молча наблюдали за нашей беседой». «Нам с Рейчел по двадцать семь», — улыбнулся мужчина и поцеловал меня в щеку. «Двадцать семь? Ничего себе!» — я с изумлением уставилась на Лукаса. «Получается, что я старше его на целый год, но, кажется, в данной ситуации это наименьшая неприятность, которая могла с нами произойти». Услышав о том, что моя мать погибла, я судорожно вздохнула. «А кто такая Гвендолин?» вновь поинтересовался Лукас. «Гвендолин?» — переспросил Корвин и неожиданно для всех громко рассмеялся. «Леди Гвен, то есть Рэйчел, вспомнила именно это имя», — пояснил лорд сиверс с мрачным видом, не разделяя веселья новоявленного жениха. «Гвендолин — это героиня романов, которые пишет Ричи под именем Алисы Бук», — отсмеявшись, объяснил Корвин. Я прикрыла глаза. Теперь все встало на свои места. Вот почему имена Гвендолин и Алиса показались мне знакомыми. — А еще Алиса, имя матери Ричи, — уже без улыбки добавил Корвин. — Почему вы спрашиваете? Что вы имели в виду, когда говорили, что Рэйчел вспомнила только имя Гвендолин? — Дело в том, что я нашел Рэйчел на морском побережье возле своего дома, — ответил Лукас. Она была без сознания, а чуть позже выяснилось, что девушка потеряла память. Все, что ей удалось вспомнить, — это имя Гвендолин. «Как потеряла память? Надеюсь, меня-то ты помнишь?» — подмигнул мне Корвин. «Нет, простите, я вообще ничего не помню, ни вас, ни обстоятельств, при которых оказалась в море, даже родителей не помню», — с сожалением проговорила я. Заметив, как лицо мужчины вытягивается от удивления, но он быстро взял себя в руки. «Уверен, родные стены тебе помогут, и я помогу. Господа, мы можем ехать домой». «Где вы живете?» — не прекращал расспросы Лукас. «На Цветочной улице. Издатель назвал нам этот же адрес». Подал голос дознаватель в очках и добавил, заглядывая в бумаги, «Мистер Дей работает в охранном предприятии лорда Костаса. Все данные у меня записаны». «Так мы можем идти?» Нетерпеливо повторил Корвин, обнимая меня за плечи. «Гвен, Рэйчел, что ты решила?» Обратился ко мне Лукас. «Вернешься со мной, и мы еще раз проверим информацию. Или пойдешь с мистером Дейем. Мучительно не хотелось расставаться с Лукасом. Но я понимала что появившийся жених ставит точку в наших отношениях. Вновь открывшиеся обстоятельства все меняли. Лучше расстаться здесь и сейчас, без долгих, ненужных объяснений. Поплачу в подушку и обдумаю, как жить дальше позже. Я поеду с мистером Дэем домой. Там отец, я должна с ним увидеться. Постаралась не выдать волнения и даже улыбнулась. «Хорошо», — нехотя согласился Лукас, — «вечером я вас навещу». «Зачем?» — искренне удивился Корвин. «Вы можете отправить с нами дознавателя, чтобы он подтвердил мои слова, или запросить рекомендации у лорда Костаса. Я завезу вещи леди Пожарских и проверю, как она устроилась», — объяснил Лукас нетерпящим возражения тоном. Жених пожал плечами и увлек меня к выходу. Перехватила взгляд Лукаса и заметила разочарование, а может и боль. Я и сама понимала, что все вышло скверно, но остаться с лордом Северсом не могла. Мне следовало пойти с женихом, к которому, увы, я не испытывала никаких чувств. Как только мы сели в техномобиль, Корвин обхватил мое лицо ладонями, заглядывая в глаза. «Ричи, у нас все получилось, ты умница, где оно?» «Оно?» «Рэйчел, все закончилось!» — вскрикнул мужчина. «Я вас не понимаю. Вы о чем?» Отстранившись от жениха, я ждала объяснений. А тот смотрел на меня с неподдельным недоумением и недоверием. «Ричи, так ты в самом деле ничего не помнишь?» «Абсолютно!» — кивнула я. «Как ранее сообщил лорд Лукас, я не помню ни вас, ни родителей, ни каких-либо событий своей жизни». Все воспоминания начинаются с того дня, когда лорд Северс вытащил меня из моря. Корвин присвистнул и о чем-то задумался, а затем задал странный вопрос. «В то время, пока ты гостила у лорда Северса, с тобой не происходило ничего необычного». «Что вас конкретно интересует? О чем вы говорите?» — ровным голосом спросила я, а внутри все похолодело. Он же не может знать, что я украла страницу из фолианта». Корвин вздохнул. «Не могу поверить, что ты на самом деле потеряла память. Не помнишь ни меня, ни то, как мы оказались в Реджинии. Что же делать? Может, прочитать заклинание? А если это навредит? Или же оставить все как есть?» Мужчина выглядел сильно расстроенным и разговаривал сам с собой. «Простите, но я ничего не помню». — повторила я. — Ничего страшного. Главное, что ты жива. Вроде бы жених утешил, но в его голосе явно слышалось разочарование. С чего бы это? Еще несколько минут назад в участке он радовался воссоединению с невестой. До трехэтажного дома из светлого кирпича мы добрались быстро. Жилище находилось на оживленной улочке с многочисленными магазинчиками, пекарнями и маленькими лавочками. А когда мы въехали через ажурные железные ворота во внутренний дворик, я обнаружила цветущий сад. Вот почему я чувствовала себя так привычно и уютно в саду у Лукаса. Тут же в сознании возник образ шефа полиции, и я смахнула непрошенную слезу. Жених понял это по-своему и приобнял. «Ричи, обещаю, все будет хорошо. Ты обязательно все вспомнишь. Вместе мы со всем справимся». Я ничего не ответила, а последовала за мужчиной в дом. На первом этаже обнаружила столовую, гостиную и небольшую кухню. По словам Корвина, прислуга с нами в доме не жила. По утрам приходила наемная кухарка и готовила еду на весь день. А несколько раз в неделю в доме прибиралась и стирала вещи ее дочь. На втором этаже находились спальни, моя и отца, и кабинет. Туда меня Корвин и привел. На полках среди прочих книг стояли творения Алисы Бук о приключениях Гвендолин. На столе лежала перевязанная широкой лентой рукопись, та самая последняя книга, о которой я рассказывала в гостиной Патриции Блэкстон. Странно, но я прекрасно помнила сюжет. К сожалению, кроме этого, других воспоминаний не сохранилось». На стене я заметила портрет молодой светловолосой женщины со смуглой кожей и карими глазами. Я была на нее похожа, а надпись гласила «Алиса Пожарских». «Это твоя мать. Она погибла, когда ты была совсем малышкой», — объяснил Корвин. «А ваши родители?» — спросила я, вспомнив его слова о том, что мы друзья детства. «Твои», — поправил меня Корвин, взял за руку, — и подвел к дивану. «Раз ты ничего не помнишь, придется рассказать. К тому же тебя нужно подготовить к встрече с отцом». Мы сели рядом, и мужчина приступил к рассказу. Мои родители родом из Акадии. Отец был провидцем и часто посещал храм Бога Ди. Там он и познакомился с твоим отцом, магом-провидцем из Дардании. Они подружились. Выяснилось, что их жены ждут детей. Мы с тобой родились примерно в один срок. Я всего лишь на несколько дней старше, но моя мама умерла при родах, и леди Алиса на время забрала меня к себе, чтобы выходить. Мы с тобой молочные брат и сестра, догадалась я. Да, через год началась война, и наших родителей призвали. К сожалению, твоя мать пропала без вести в пустынях Акадии, а твой папа магически выгорел и потерял дар» и когда узнал что жена погибла то потерял и рассудок, а что приключилось с твоим отцом поинтересовалась я мистер дей пропал без вести как и твоя мать официально в дардании их считают погибшими и даже выплачивают жалкие гроши в качестве компенсации. корвин зло усмехнулся сперва мы жили в вашем родовом поместье твой отец взял меня на воспитание вырастив как родного сына. Но так как дара у твоего отца больше не было, на службу его не приняли. Поместье пришлось заложить, и остался лишь этот городской дом. Это был печальный рассказ, один из тех, что я слышала от лорда Лукаса. Но пока для меня это была чужая история, ни родителей, ни страну я не помнила. «Так ты живешь здесь?» — уточнила я. «Мы, мы живем здесь с тобой, и отцом». «Моя спальня и кабинет на третьем этаже. С тех пор, как несколько лет назад я устроился работать в охранное предприятие лорда Костаса, у нас появились деньги. К тому же твои книги тоже приносят доход. Так что мы, наконец-то, можем позволить себе свадьбу. А мы... мы любили друг друга?» Я боялась задавать этот вопрос, но все же спросила... «Конечно. Вначале мы относились друг к другу, как брат и сестра. Ведь мы жили одной семьей Ричи. А когда нам исполнилось по двадцать, мы влюбились друг в друга по-настоящему. И стали близки. Он запнулся, но я все поняла. Формально я сделал тебе предложение, но денег на свадьбу не было. Поэтому мы отложили торжество до лучших времен. Хоть твой отец аристократ, но в высшее общество мы не вхоже. После того, как он потерял дар и заболел, многие от него отвернулись. А самые верные и лучшие друзья, которые могли бы помочь, погибли на войне. Провидцев в стране осталось не больше десятка. Только их дети. Да и то архимаг строго контролировал дар. И опять я слышала про архимага и магический дар. «Значит, у нас с тобой есть правидческий дар?» «Моего дара хватает лишь на создание магических охранных ловушек», — невесело хмыкнул Корвин. «Знаешь, я хорошо помню нашу встречу с Рауфом, главой клана провидцев. Мне тогда исполнилось восемнадцать. Магия только-только проявилась. Архимаг сказал, что мой дар никчемный. На обучение в храм бога Ди меня не отправили, и с работой в столице не помогли. А я? Что с моим даром?» Корвин засмеялся, а затем нехотя проговорил. «У тебя не обнаружили магических способностей». Я печально улыбнулась. «Вместо дара лишь безумие и потеря памяти». Что ж, теперь многое стало понятным. Книги — вот мой истинный мир, потому что реальный был серым и унылым. А еще я догадалась, что вряд ли у нас с мистером Дэем была та самая любовь, о которой пишут в романах. Скорее всего, крепкая дружба и взаимная симпатия. Иначе почему мы тянули со свадьбой почти семь лет? В любом случае, я была ему благодарна за правду. Все прояснилось, кроме одного. Что делать с Лукасом и со своим сердцем? «Ты готова встретиться с отцом?» Спросил Корвин, поднимаясь с дивана. «Помни, он болен. Может назвать тебя Алисой или считать, что ты еще маленькая». «Я готова», — решительно кивнула и последовала за собеседником. Пожилой мужчина сидел в кресле и читал газету. Рыжеватые волосы тронула седина. Морщинки широкими лучами разбегались вокруг серых глаз. «Значит, карие глаза мне достались от мамы, а вот цвет волос папин». Мужчина отвлекся от чтения и тепло улыбнулся. «Ричи, девочка моя, долго ты ко мне не заходила». Отец раскинул руки, а я неожиданно кинулась в его объятия, падая на колени и прижимаясь щекой к груди. Расплакалась, словно маленькая, вдыхая запах хвойного парфюма и табака, такой знакомый и родной. — Папа, как же я скучала! Наверное, моя крошка куда-то уезжала. Не волнуйся, со мной все в порядке. Сюда каждый день приходила миссис Голдберг. — Это наша кухарка. Она любезно согласилась пожить в доме, пока мы с тобой ездили в Реджинию, — пояснил Корвин, неотступно следовавший за мной. Я встала с колен и смахнула слезы. — Все, пострелято, идите. Я должен поработать. Пусть теперь Алиса за вами присмотрит, — ворчливо проговорил отец, вновь уткнувшись в газету. Мы с Корвином переглянулись. И я поняла, что безумие плотно вплелось в рассудок моего отца. Мы покинули комнату, и жених провел меня по дому, все разъясняя. Позже я переоделась в брюки и свободную блузу, которые нашла в шкафу. Эти вещи были привычными для женщины, которая жила на гонорар издательства, сама следила за садом и не держала слуг а вот красивые платья, которые купил мне Лукас, больше подходили изнеженной скромнице Гвендолин. Рэйчел Пожарских оказалась другой. Чуть позже Корвин, или Корви, как он просил его называть, принес семейные альбомы. Я внимательно рассматривала портреты, а он рассказывал истории из нашего детства. Вскоре Уединившись в кабинете, я открыла книгу о путешествиях Гвендолин и погрузилась в чтение. Очнулась ближе к вечеру, когда жених зашел в комнату и сообщил, что в гостиной меня ожидает лорд Северс. Мне так хотелось броситься к Лукасу на шею, почувствовать его крепкие объятия, ощутить поцелуй на губах, но я лишь сдержанно поприветствовала шефа полиции и села в кресло напротив. Лукас с удивлением посмотрел на мой наряд, который больше соответствовал мальчишке, а не леди. — Я принес ваши вещи. Лорд Северс указал на объемный саквояж у двери. Корвин подхватил вещи и унес в мою комнату. Видимо, решил предоставить нам с Лукасом пару минут наедине. Гость неожиданно спросил. — Полагаю, теперь я не могу обращаться к вам на «ты». — Думаю, можете ответила я и отвела взгляд. Нам больше нечего было друг другу сказать, и в то же время мне многим хотелось с ним поделиться. Но своим молчанием Лукас словно признавал, что согласен с судьбой. Он отступил и не будет за нас бороться. Да и никаких нас не было. Я попала в беду, он пожалел незнакомку и проникся симпатией». А после тех поцелуев решил, что должен придать нашим отношениям официальный статус. Порядочный, достойный мужчина. Но как бы мне ни хотелось растопить лед в его глазах и увидеть теплую улыбку на губах, я не вправе на это рассчитывать. Никто из нас не виноват, что все так сложилось. Еще до нашего знакомства я дала слово другому, согласившись стать его женой. Значит, на то были причины» и пока я их не выясню, не могу строить отношения с кем бы то ни было. «Здесь мой адрес в Реджинии», — Лукас положил на стол визитную карточку. «Если что-то нужно, обращайся». Я кивнула и забрала карточку, спрятав в карман брюк. В этот момент в гостиную вернулся Корвин, а Лукас поднялся с места и направился к выходу. В дверях он остановился. — Леди Пожарских, был рад с вами познакомиться. Вы удивительная девушка. — Вы тоже, лорд Северс, удивительный человек. Спасибо вам за все. Поблагодарила я, стараясь не смотреть в глаза мужчине, иначе разревусь. Лука коротко кивнул на прощание и покинул наш дом, а я устремилась в свою комнату. — Рэйчел, а как же ужин? — окликнул жених поужинайте с отцом вдвоем, если можно, я отдохну». Чтобы отвлечься от мыслей, принялась разбирать вещи в комнате. Развешивала платье в гардеробе и вспоминала, что именно в этом наряде гуляла с Лукасом по набережной, а в этом была с ним в полицейском участке, и с меня писали портрет. В этом платье я посещала особняк лорда Бригза. Вспомнив о том вечере, нахмурилась а затем, закрыв на щеколду дверь, достала одно платье и подпорола подол. Вытащив аккуратно сложенную страничку с заклинанием, принялась внимательно его изучать. Тогда, в кабинете лорда Бригза, мне казалось, что я смогла прочитать некоторые слова. Нужно уточнить у Корвина, знала ли я раньше древние языки. Так и не придумав, что делать с украденным заклинанием, я спрятала лист в ящик комода — Где хранило нижнее белье и задумалась о том, кому доверить тайну, жениху, отцу, или же поделиться секретом с шефом Северсом.